На сотни страт бросает меня, На тысячу глаз молодежи, Как разные земли моей племена, И разен язык и одежа. На силу под, стирая свиска, Сквозь горло тоннели узкого, Пролез и глуша прощанием свиска, Рванулся курьерский с Курского. Заводы, березы от леса до хат, Бегут лесками вороча, И чист, как будто слушаешь мхат Московской говорочек. Из-за горизонтов лесами сломан, Толпа надвигается мазанок, Цветистый бачка из-под крыш соломенных Окрашенные раз Стихов навозите целый мешок, Таланта можете лопаться, В ответ нисходительно цедят смешок Уста украинца-хлопца. Пространство бегу с хвоста на расстав, и жарит солнце кухарка, И поезд уже бежит на Ростов Далеко за дымный Харьков. Поля на миллионы хлебных тонн, Как будто и гладят рубанки, А в хлебной охре серебряный дон. блестит по зументам кубанки, Ревем паровозом до хреботы. И вот началось Кавказское, То головы сахара высят хребты, То в солнце пожарной каспою Лечу ущельями свист приглуши, Снегов и попах седины, Сжимая кинжалы, стоят ингуши. Следят из седла осетины. Вверх, гор, лед, Низ, жар, йод, И солнце льет, йод. Тифлисов узнаешь и метров завтра Гуляют часами жаркими, В моднейших шляпах, В ботинках натастых, такими парижаками. По-своему всякой зубрит азы. Аж цифры по-своему снятся им. У каждого третьего свой язык И собственная нация. Однажды, забросив в гостиницу хлам, Забыл, где я ночую. Я адрес по-русски спросил у хохла. Хохол отвечал ночую. Когда ж переходит к научной теме, Им рамки русского узки. С Казанская Академия Переписывается по-французски. И я Париж люблю сверхмер. Красивы бульвары ночью, Но мало ли что, Бадлер, Малярме И прочее. Но нам лишь шагавшим в огне и воде, Годами борьбой прожженными Расти на смену себе бульвардье французистами пижонами, Используй, кто был без язык и гол, Свободу советской власти, Ищите свой корень и свой глагол Во тьму филологии власти, Смотрите на жизнь без очков и шор, Глазами жадными тапайте, Все то, что у нашей земли хорошо И что хорошо на Западе, Но нету места злобы Москву, Не машьте красные души, Товарищи юноши, взгляд на Москву, На русской вострите уши. Да будь я и негром преклонных годов, И то без уныния и лени Я русской бы выучил только за то, Своим разговаривал Ленин, когда октябрь орудийных бурь по улицам кровью лился. Я знаю, в Москве решали судьбу и Киевов, и Тифлисов. Москва для нас недержавный аркан, ведущий земли за нами. Москва не как русскому мне дорога, а как огневое знамя. Победу с Своими телами кормя на пушки, пушки родину. Бок о бок дружины армян, Украинцев, русских грузинов.